Глава 4. Олеся. Конечно, я согласилась. А что мне ещё оставалось? Я уже устала бороться с витринными мельницами, как донкихот Иногда лучше разрешить себе быть слабой, и пусть мужчина разберётся с проблемами, которые кишат вокруг. Тем более, когда мне эту помощь предложили. А дальше жизнь снова сделала крутое пике. И я как будто попала в сказку. Спа, и фитнес-клуб, вкусная и полезная еда — А самое главное — отдых. Я, наконец, выспалась, перестала переживать, где буду спать, что буду есть. Синяки под глазами исчезли, волосы опять приобрели блеск. Кожа снова стала нежной, а не обветренной из-за того, что я постоянно была на улице. Время же неумолимо бежало. Не успеем оглянуться, и Новый год придёт. Надеюсь, в этот раз он принесёт мне счастье. Давно пора. Если кто-то есть сверху, они уже явно задолжали мой кусочек счастья. С Петром мне было комфортно, он оказался трудоголиком, так что дома я его практически не видела. А я со скуки сходила с ума и чуть не записалась учиться в четвёртый институт, но куда мне? Так что бросила эту затею, зато начала вести блог. Раз в журналы и газеты меня не берут, буду продвигать свой личный бренд. Этого мне никто запретить не сможет. Как ни странно, затея имела успех, блог пошёл. Я быстро набрала первую тысячу читателей, а потом уже не успевала следить за прибавлением подписчиков. Раскрученный блог дал возможность заниматься рекламой и зарабатывать на этом деньги. Я писала всё, что хотела, а не то, что могла в пределах газет и журналов, где работала раньше. Жизнь стала налаживаться, но меня что-то гложило. И вот однажды, среди ночи, я поняла, что... Ведь таких, как я, много тех, кто потерялся, тех, кто попал в непростые жизненные обстоятельства и не знает, что делать. Поэтому я занялась волонтёрской помощью, а в своём блоге устроила отдельную ветвь с помощью людям. Добро идёт к доброте. К моему движению присоединились люди, психологи, те, кто мог предоставить жильё или работу, или просто меценаты, которые помогали деньгами или вещами. Мы не отказывались от любой помощи, Пётр помогал в силу своих возможностей. То отвозил меня куда-то, то вещи и продукты забирал у добровольных помощников. Но перед Новым годом у него было очень много работы, так что вскоре он просто принёс мне ключи с брелком и бросил их на столик в кухне. «Это что?» Удивлённо подняла на мужчину взгляд. «Машина, чтобы ты была на колёсах. Права же у тебя есть?» — уточнил он, наклонив голову на бок. «Есть, но это же неудобно!» Неуверенно начала говорить я. «Неудобно торчать на холоде и ждать меня или такси», — рыкнул Пётр. «Вот любил он строить из себя плохого и злого, но я-то его уже изучила за время, пока с ним жили». «Хорошо, спасибо». Подошла и обняла его, а он завис, а потом похлопал меня по спине, прижимая к себе сильнее. Я вдохнула приятный парфюм Орлова и отстранилась, пока не начала делать глупости. «Ни к чему это». День Х приближается, скоро мы с ним разбежимся, так что не стоит делать глупости, хоть и очень хочется.